30. Возврат в исходную точку. Руслан два дня добирался до дома. Этот город стал бесить его своей необъятностью, огромными домами и людьми, что бесцельно ходили вокруг и просили есть. Вчерашняя эйфория, что и вернулась в виртуальная реальность, стала проходить, и люди вспомнили о насущном еде. На лицах стало меньше улыбок, кто-то кричал, плакал, бился в истерике, а кто-то опять принялся за грабежи. «Ничего не поменялось», – сказал Руслан, зайдя в свою квартиру. Электричества не было, и его галина все так же лежала на светло-розовой простыне. Посмотрел на стены, что его окружали, не было радости, на ее место пришла тоска. Он вспомнил Татьяну и подумал, как она, что делает без своего чипа. Долго ходил по комнате, нашел на кухне немного еды и, перекусив, пошел к соседке Яне. Но той не оказалось дома. Ушла. Обреченно сделал вывод. Ему так хотелось с кем-то поговорить, но кроме неподвижного тела жены никого не было. Ты не переживай, все вернется. Вот уже проекция подключилась. День или два и дадут электричество. Я подключу тебя и ты проснешься. Руслан упал на кровать, обнял Галину. Она стала холодной и неприятной. Перевернувшись на спину, закрыл глаза и незаметно для себя уснул. Проснулся от того, что кто-то на площадке истошно кричал. А, выдавив из себя, Руслан открыл глаза. Солнце только вставало, ещё утро. Он посмотрел на розовые лучи, что легли на стену. Крик то затихал, то опять начинал звенеть в его ушах. Это вместо будильника, обречённо сказал и посмотрел по сторонам. Доброе утро, милая, обратился к телу жены. «Сегодня прекрасная погода, дождика не будет. Наверное, мне надо пойти на работу. А может, прогулять, как ты считаешь?» Но Галина не ответила, она продолжала спать. Он погладил ее нежную кожу, коснулся серого комбинезона, который любила надевать, придя домой. И тут Руслан замер. «Серый». Быстро закрыл глаза и зашептал. «Только не это, только не это». Немного успокоившись, Руслан разжал веки и увидел серый мир. «Опять!» Его окружали серые стены, серая простынь, серая одежда, серый пол и потолок. Ему самому захотелось заорать от отчаяния, точно так же, как тот сумасшедший, что продолжал вопить на площадке. «Опять сбой!» Тихо произнес он и, нагнувшись к своей жене, поцеловал холодные губы. Ты была права, что решила еще немного вздремнуть. Отдыхай, а я... А что я? Руслан растерялся, уже стал строить планы на день, и вот вернулась реальность, которую все время скрывали невидимые очки. Захотелось заплакать, просто так взять и заплакать. Говорят, слезы очищают, но это обман. Он встал с кровати, аккуратно прикрыл тело жены, вышел на кухню и, повернув кран, стал ждать, вдруг побежит вода кране зашипело, а после все затихло. Все с самого начала. Вера, как она? Ее мама исчезла, я же говорил, чтобы пошла со мной. Он вернулся обратно в спальню. Тут была его Галина, пусть она спала, но тут он был не один. Ты не переживай, все подключат, а после мы сходим с тобой на диагностику, пусть на всякий случай проверят. А после я возьму выходной и пойдем кормить уток и найдем нашего тумана. Ты его помнишь? Мокрый нос и язык, который им готов все вымыть. А, а помнишь, как изгрыз твои туфли? А после сидел и делал вид, что это не он. Руслан разговаривал с телом жены, словно сейчас откроет глаза, улыбнется ему, а после обязательно поцелует. «Что за чертовщина?» Выругался он, встал и вышел из комнаты. Так можно сойти с ума. Что происходит? Опять все с самого начала. Если это навсегда, что тогда? Руслан вспомнил про Татьяну, про Веру, старика и про тот самый склад с продуктами, к которому они так не долго шли. Ладно, значит, все вернулось в исходную точку. Все началось, а значит, уже сегодня появятся сектанты и мародеры, а после и бандиты. Я должен идти, милая. Ты уж извини, но я должен, прости меня. Забежал в комнату, обнял холодное тело жены и, выбежав в коридор, быстро стал одеваться. Но сейчас он был готов и знал, что надо делать. Прихватил маленькую отвертку, которой раньше ремонтировал часы, складной нож, еще один длинный нож, которым резал арбузы, две пустые пластиковые бутылки. И, запекав все это в рюкзак, вышел из дома. Он шел быстро и рассуждал, может, теперь все будет так. Зачем вообще люди придумали виртуальную реальность? «Зачем она нужна? Чтобы сэкономить на краске, одежде, на интерьере, так проще. Нажатие одной кнопки, и все меняется, словно переключаешь каналы на телевизоре. А ты мультигерой на экране». Руслан не обращал внимания на людей, а если те к нему шли, то огрызался и кричал, чтобы отстали. Шел к Вере, к той девочке, что оставил у несуществующей матери. Переживал за нее, что она сейчас напугана, и, забившись в комнате, ждет его. «Зачем виртуальность? Зачем?» Постоянно спрашивал он. «Ведь раньше люди жили, и все было нормально, а теперь что? Мы вечно в искусственном мире и думаем, что так должно быть. Наш реальный мир, во что он превратился? Это сумасшествие, так не должно быть». Руслан видел машины, дымящиеся дома и этих людей, потерявших в себя веру. «Еда! Еда!» Закричал мужчина и бросился к нему. Он не стал испытывать судьбу, отскочил в сторону и бросился бежать. Задыхался, ему хотелось быстрее убежать, но куда, он и сам не знал. Люди, как крысы, стали вылезать из своих нор, произносить нечленораздельные раздельные слова, а некоторые, встав на корячки, зашипели, словно и правда превратились в зверей. Шел весь день, он остановился только около большого фонтана, вода была не ахти, но лучше, чем совсем ничего, набрав ее, тронулся дальше. В этот раз уже к вечеру дошел до дома Веры. Опасаясь людей, поднялся на этаж, где жила девочка, и еще не отдышавшись, постучал в дверь. Вера, это я, дядя Руслан, открой, милая». Он несколько минут стучал, а потом услышал голосок за дверью. «Папа, это ты?» «Нет, это не папа, вернее. Я твой временный папа, Руслан. Я пришел к тебе». Тут же щелкнул замок, дверь приоткрылась. «Папа!» Радостно закричала девочка и выскочив на площадку, обняла Руслана. Папа, папа, я знала, что ты придёшь. Ты меня не бросишь. Ведь взрослые в ответе за детей, верно? Верно, малышка. Давай зайдём в дом. Он вошёл. Вера так и висела у него на шее. Ну всё, я здесь можешь отпустить. Но девочка отрицательно покачала головой. Ладно, тогда пойдём в твою комнату, я устал. Ты пришёл ко мне. Да целый день шёл. «Честно?» «Честно, честно. Как твоя мама?» «Она пропала?» Вера кивнула и шмыгнула носом. «Не переживай, потом вернется. А папа не приходил?» Девочка опять отрицательно замотала головой. «Ну тогда мы побудем вместе. Ты не против?» «Нет. Идем, я тебе кое-что покажу». Вера отпустила его шею, но тут же взяла Руслана за руку и повела в свою комнату. «Смотри». Я рисовала весь день. Красиво. Верное, так и должно быть. После того, как система снова отключилась, Вера по памяти нарисовала на стене пальмы и попугаев. Красок было немного, хватило на несколько бабочек и еще на цветок. Но эти яркие пятна уже не пропадут, и они стали независимы от виртуальной реальности. «Может, это сон?» Уже когда они ложились спать, спросила Вера. «Нет. Идем ко мне» так теплее. Девочка тут же прижалась к Руслану и, обняв его, закрыла глаза. «А я думаю, что сон. А если даже и нет, мне хорошо с тобой. Не уходи даже, если придет мама. Хорошо?» «Спи, потом разберемся с этим. У нас завтра много дел». «Каких?» – поинтересовалась она. «Думаю, надо вернуться в тот офис, здание, где расстались твоя новой мама и АП. Ты не против?» «Нет, я уже соскучилась по ним, особенно по маме Тане. А может, я ее буду просто звать «мама»? Как думаешь, не будет против?» «Думаю, нет». «А мир вернется?» «Он никуда не делся», — ответил Руслан и, прижав девочку, как и Татьяна, поцеловал ее в лоб. «Я про цветной мир». Думаю, вернется. Может, не сейчас, но вернется. Я так думаю. И что тогда? Не знаю. Честно, не знаю. Но я бы лучше жил в этом мире без очков. Мы бы разукрасили твою комнату, нарисовали твоих обезьян. И облака на потолке. И облака. Согласился Руслан. Давай спать. Я ужасно устал. «Да-да, ты спи. А я вот думаю, что надо побольше бабочек. А ты их вообще раньше видел на улице? А я вот видела в прошлом году в парке. А еще...» Вера посмотрела на Руслана, но тот уже спал. «Ладно, папа, спокойной ночи. Но бабочек обязательно нарисую. И побольше».